Раздел пятый. Фомарь. Четвертый. Женщина сидела у ног Иакова, богатого историями старика, в Дубраве Мамре, что в столичном Хевроне или поблизости от него, в стране Канаан. Они часто сидели на этом месте, будь то в волосяном доме у входа, там же, где отец когда-то сидел со своим любимцем, и тот выманивал у него разноцветное покрывало, будь то по деревам наставления или у края соседнего колодца, где мы впервые при луне встретили этого хитрого мальчика, и где, как мы видели, опираясь на посох, с тревогой искал его глазами отец. Почему же это, здесь ли, там ли, сидит с ним, подняв к нему лицо женщина и слушает его речь? Откуда взялась женщина, молодая и строгая, которую так часто можно увидеть у его ног, и что же это за женщина? Имя ее было Фомарь. Оглядывая лица наших слушателей, мы замечаем лишь на очень немногих, всего на нескольких, проблеск осведомленности, подавляющее большинство тех, кто пожелал узнать все подробности этой истории явно не знает или не помнит даже главных ее фактов. Нам следовало бы на это посетовать, если бы такая общая неосведомленность не была, с другой стороны, приятной на руку повествователю, так как придает его занятию большую важность. Вы, значит, и вправду не помните, то есть никогда, насколько вам известно, не знали, кто такая Фомарь. Сначала ханаанская женщина, туземка и больше никто, а потом сноха и игуды, сына Якова, четвертого отпрыска, внучатая, так сказать, невестка благословенного. Но прежде всего его почитательница и его ученица в науке о мире и Боге, ловившая каждое его слово и взиравшая на торжественное его лицо с таким благоговением, что сердце осиротевшего старика тоже широко открылась ей, и он даже немного влюбился в нее, ибо в ней своеобразно смешались строгость и религиозная истовость, которой нам еще придется дать более сильное определение. С одной стороны, и душевно-телесная тайна астартической привлекательности с другой, а известно, досколь преклонного возраста чутки к этим качествам натуры с нежностью и достоинством, преданные своим чувствам. После смерти Иосифа, вернее, в силу этого душераздирающего и казавшегося сперва совершенно неприемлемым переживанием, Иаков стал еще величавее. Как только он свыкся со своей бедой, как только его спор с Богом исчерпал себя, а жестокая воля этого Бога, проникла в его поначалу судорожно запершуюся от нее душу. Она обогатила его жизнь, пополнила запас его историй, делала его задумчивость, если он впадал в задумчивость, еще выразительней, еще совершенней по живописности, чем она и всегда была, так что при виде ее люди благоговейно робели и шептали друг другу, «Глядите, Израиль вспоминает свои истории». Выразительность поражает, с этим уж ничего не поделаешь. Связь, существующая тут, неразрывна, и выразительность, пожалуй, всегда немного старается поразить, но в этом нет ничего смешного, если дело идет не о пустом фиглярстве, а на налицо подлинное богатство историями, и выразительность говорит лишь о подлинно пережитом. Тогда уместно разве что почтительная улыбка, У туземки в самаре не было и этой улыбки. Ее глубоко поразила величественность Иакова. Как только она, Фомарь, вошла в его круг, что произошло вовсе не благодаря Иуде, четвертому сыну Лии, и его сыновьям, два из которых один за другим были женаты на ней. Это, как и сопутствовавшие обстоятельства, жуткие и полузагадочные, то есть гибель обоих сыновей Иуды, известно, Но неизвестно, поскольку хроника обходит это молчанием отношение Фомари к Иакову. Оно было непременной предпосылкой того любопытного побочного эпизода нашей истории, который мы вставляем сейчас в свою повесть, и который еще раз напоминает нам, что и вся эта история, заслуживающая, пожалуй, эпитета «соблазнительная», Поскольку она соблазняет нас пуститься в такие подробности, история Иосифа и его братьев тоже представляет собой лишь привлекательную вставку в эпос несравненно больших размеров. Было ли у Фомари Туземки, дочери простых баловских землепашцев, что жила в эпизоде некоего эпизода представление об этом факте? Отвечаем. «Конечно, было. Ее неприличное и, вместе с тем, великолепное, проникнутое глубокой серьезностью поведения тому доказательством, недаром дважды, с известной навязчивостью, слетало у нас с языка слово «вставка». Оно — девиз этого часа. Оно было паролем и девизом Фомари. «Самое себя хотела она вставить». и с поразительной решимостью вставила в большую историю, в величайшее бытие, от которого, узнав о нем от Иакова, не давала отставить себя, чего бы ей это ни стоило. Не вырвалось ли уже у нас и слово «соблазнять»? Вырвалось и неспроста. Это тоже девиз. Ибо, соблазнив, вставила себя Фомарь в ту большую историю — одним из вставных эпизодов, который является это, Она сыграла роль обольстительницы и придорожной блудницы, чтобы только не быть отставленной, и не щадя себя унизилась, чтобы возвыситься. Как это было? Когда именно по тому или иному пустяковому поводу получила Фомарь впервые доступ к боголюбивому Иакову, и прониклась благоговением перед ним, этого никто толком не знает. Возможно, что это случилось еще до смерти Иосифа. И уже не без содействия Иакова была она принята в род и отдана в жены первенцу Юды, юному Иру. На сердечном и каждодневном общении между стариком и Фомарию стало, во всяком случае, после этого страшного удара, когда Яков медленно и нехотя отправился от него и, ограбленное его сердце, в тайне уже искало нового чувства. Тогда он впервые заметил Фомарь и приблизил к себе ради ее восхищения. Тогда почти все одиннадцать его сыновей были уже женаты, старшие давно, младшие недавно — и имели детей от своих жен. Вскоре подошла очередь даже Вениамина Бинони, сыночка смерти. Как только он перестал быть карапузом и возмужал, лет через семь, после того, как он потерял своего единоутробного брата, Яков пристроил его, высватав ему сначала Махалию, дочь некоего Арама, слывшего внуком Фарры, а значит потомком Аврама, И одного из его братьев, а потом еще девушку Арбас, дочь человека по имени Симрон, которого называли не больше, ни меньше, как «сыном Авраама», подразумевая под этим, что он ведет свой род от Авраамова семени со стороны какой-то побочной жены. В родословных «невеста» Коакова было немало прикрас и вымыслов, на которых ради кровного единства религиозного рода более или менее упорно настаивали, хотя надежной основы они не имели. Да и пускались в ход только в отдельных случаях. Жон Левия и Сахара считали внучками Евера. Возможно, они ими и были. При этом они вполне могли происходить от Асура или Ламы. Гад и быстроногий Нефалим — По примеру, отца привезли себе жен из Харана, из Месопотамии, но что они действительно были правнучками Нахора, Аврамова дяди, этого они сами не утверждали. Это им приписывали. Лаком Каосир женился на смуглянке из племени Измаила. Тут было как-никак родство, хотя и сомнительное. Завулон... от которого можно было ожидать женитьбы на Финикиянке, на самом деле вступил в брак с Медианиткой, корректно, следовательно, лишь постольку, поскольку Медиан был сыном Хетуры, второй жены Авраама. Но разве большой Рувим нельзя уже себе в жены просто-напросто Хананиянку? Так же поступил, как мы знаем, Иудея. И также поступил Симеон, ибо его буна была похищена из Шакемы. Что касается Дана, сына Валлы, которого называли Змеем и Аспидом, то его жена была так известна Моавитянкой из племени, иными словами, того Моава, которого родила от собственного отца, то есть братом своим старшая дочь Лоты. Это был тоже не такой уж безупречный союз. Да и о кровном родстве тут не могло быть речи, потому что Лот был не братом Авраама, а только его прозилитом. Впрочем, он тоже происходил от Адама и даже, несомненно, от Сима, коль скоро прибыл из Междуречия. Кровное родство всегда можно обнаружить, если твое поле зрения достаточно широко. Итак, все сыновья, как мы знаем, привели жен своих в дом. А это значит, что по мере того, как шли дни, стойбище вокруг волосяного дома Яковы в роще Мамрия, близ Кириафарбы и наследственные усыпальницы вырастало, и потомки, согласно обетованию, так и кишели у колена Яковы, когда величественный старик это разрешал. А он по доброте своей, Это порой разрешал и ласкал внуков. Ласкал же он главным образом детей Вениамина, ибо Туртура, коренастый парнишка, вся с теми же доверчивыми серыми глазами и металлически блестящим шлемом густых волос, стал вскоре отцом пятерых сыновей, рожденных ему его армиянкой и одновременно других малышей, которых приносила ему дочь Симрона, а Яков оказывал предпочтение внукам Рахили. Но не считаясь ни с их наличием, ни с отцовским достоинством Бинони, он обращался со своим младшим все еще как с ребенком, опекал его как малолетнее дитя и всячески ограничивал его свободу передвижения, чтобы с ним ненароком не случилось беды. Он редко отпускал даже в город, в Хеврон, Даже в поле, а не то, что в поездку по стране того, кто остался у него от Рахили, которого он любил, правда, далеко не так, как Иосифа, так что мог не опасаться из-за него ревности сверху, но который, когда тот прекрасный погиб в пасти дикого зверя, стал единственным сокровищем его тревоги и его недоверия». отчего Иаков поистине не спускал с него глаз и не мог и часа прожить, не зная, где Вениамин и что он делает. Тот с грустной покорностью сносил этот надоедливый надзор, не способствовавший его авторитету супруга, и, выполняя капризы, Иакова являлся к отцу по нескольку раз в день, ибо если он этого не делал, отец сам приходил поглядеть на него — приходил, опираясь на посох и хромая из-за раненного бедра, а между тем и Вениамин, разумеется, это знал, ибо в двойственном поведении старика это сказывалось, чувства, питаемые к нему Яковым, были очень и очень противоречивы и представляли собой странную смесь бережности и злопамятства, поскольку отец в сущности не переставал видеть в нем матери-убийцу, орудие, которым воспользовался Бог, чтобы отнять у него Иакова-Рахиль. Имелось, правда, у Бинонии одно большое преимущество перед всеми живыми его братьями, помимо того, что он был самым младшим, и для склонного к мечтательным ассоциациям Акова преимущество это было, пожалуй, лишним поводом не отпускать Вениамина из дому. Тот находился дома когда Иосиф погиб в мире, а, насколько мы знаем о эта равнозначность пребывания дома невиновности, безусловному неучастию в злодеянии, совершенном вне дома, вполне могла приобрести в его уме символический характер, требовавший, чтобы Вениамин был всегда дома, в знак и в доказательство этой невиновности, того, что только на него младшего Не падало неуемное, неизбывное подозрение, которым, как знали другие, томился Яков. Подозрение, как они знали, оправданное, хотя и неверное, будто растерзавший Иосифа вепрь был зверем о десяти головах. И Вениамину надлежал оставаться дома, в знак того, что уж одиннадцати-то голов у этого зверя наверняка не было. а, может быть, не было и десяти. О том знал Бог, а Богу вольно было молчать, и со временем, когда прошло много дней и много лет, этот вопрос потерял важность. Потерял прежде всего потому, что, перестав спорить с Богом, Иаков постепенно пришел к мнению, что Бог вовсе не заставлял его принести в жертву своего Исаака, а что он, Иаков, принес его в жертву по собственному почину. Покуда сильна была первая боль, эта мысль не приходила ему в голову. Ему казалось только, что с ним поступили жестоко и несправедливо. Но когда боль утихла, когда горе стало привычным, когда смерть показала свои преимущества, ведь под ее защитой и в ее лоне вечно семнадцатилетнему Иосифу уже ничто не грозило, Эта мягкая, патетическая душа не на шутку уверовала в свою способность принести Авраамовскую жертву. Диаков уверовал в это к чести Бога и к своей собственной. Бог не ограбил его как злодей, не выманивал у него хитростью самого дорогого. Он только принял то, что ему сознательно и героически предложили — самое дорогое. Хотите — верьте, хотите — нет. Но Иаков убеждал себя в этом. Он твердил себе в угоду своей гордости, что в тот час, когда он проводил Иосифа в Шекем, он совершил заклание Исаака и добровольно из любви к Богу пожертвовал тем, кого слишком сильно любил. Он не всегда в это верил, сокрушаясь и вновь проливая слезы Он порой признавался себе, что никогда не смог бы для Бога оторвать от своего сердца того, кто был ему так дорог, но желание верить в это иногда побеждало. Разве при таком желании не было более или менее безразлично, кто растерзал Иосифа? Подозрение, да, конечно, оно все-таки оставалось, оно еще томило, хотя уже слабо и нижечасно, позднейшие годы оно порой засыпало и затихало. Жизнь под подозрением, подозрением наполовину ложным сперва представлялась братьям более жалкой, чем она оказалась потом. Отношения их с отцом нельзя было не назвать добрыми. Он беседовал с ними и преломлял с ними хлеб. Он принимал участие в их делах, в радостях и заботах, их хижин – Он глядел на них, и лишь иногда, лишь временами, и уже довольно редко мелькало в стариковском его взгляде сопутствующее подозрению неискренность и мрачность, при виде которой они, запинаясь, опускали глаза. Но что из того? Человеку достаточно знать, что к нему питают недоверие, и он уже опускает глаза. Это не всегда означает сознание вины, В этом может выразиться и стыдливая невиновность, и сочувствие к одержимому недоверием, и, в конце концов, подозрение надоедает. От него, в конце концов, отмахиваешься, особенно если его подтверждение не изменит не только того, что однажды случилось, но и обетованного будущего, того, что есть и чему суждено быть. Пусть десятиглавы Каин, пусть брата-убийцы, братья все равно были тем, кем они были, сыновьями Якова, данностью, с которой надлежало считаться Израилем. Имя, завоеванное им у Явака, имя, из-за которого он хромал, Яков решил и привык не относить к своей особе, а употреблять в более широком значении. Почему бы и нет? ведь это было его имя, он упорно боролся за него до рассвета и, значит, имел право распоряжаться им по своему усмотрению. Израиль так следовало впредь называть не только его самого благословенного, но и всю его прямую и побочную родню от второго до самого что ни на есть последнего поколения, его потомков, его племя, его народ, который должен был стать несметным, как звезды и как песок морской. Дети, игравшие, когда им это разрешалось, у колены Акова, они были Израилем. Он называл их обобщающим этим именем, называл к своему облегчению, потому что не мог запомнить всех их имен. Особенно плохо запоминал он имена детей измаильтянских и чистокровных ханаанских жен. Но Израилем были и эти жены, в том числе Моавитянка и рабыня Ишикема, и прежде всего и в первую голову Израилем были их мужья, одиннадцать братьев, лишившиеся, правда, зодиакального своего числа из-за извечной братней вражды и героической жертвенности. Но все же внушительно многочисленное содружество – Сыновья Иакова, родоначальники тех несметных потомков, коленом которых они некогда тоже дадут свои имена, важные люди пред Господом, каковы бы ни были качества каждого и почему бы они не опускали глаза перед подозрением. Не все ли это было равно, коль скоро они так или иначе оставались Израилем? Ибо Иаков знал задолго до того, как это было Запечатлено письменами, письменами это потому и запечатлено, что он это знал, что даже согрешив, Израиль всегда прибудет Израилем. Но в Израиле, одиннадцати главам Льве, одна голова наследовала благословение прежде других, как унаследовал его прежде Исава Иаков, а Иосиф был мертв. На одном держалось обетование, вернее, держалось бы, если бы Иаков дал кому-то благословение, чтобы именно от него пришло то благо, которому отец давно искал имя и нашел неокончательное, неизвестное никому, кроме молодой женщины, что сидела у ног Иакова. Кто же из братьев был этим избранником, от которого ожидалось благо? Этим благословенным не по любви, ибо любовь умерла. не старший Рувим, который бушевал как вода и однажды уподобился бегемоту, ни Симеон и Леви, отъявленные грубияны, тоже имевшие на счету незабываемую провинность. Ведь в Шикеме они вели себя как дикие язычники и показали себя в городе Емора настоящими головорезами. Эти трое были прокляты, поскольку Израиль вообще мог быть проклят. Они отпадали. И, следовательно, избранником должен был стать тот четвертый, который за ними следовал, Иуда. Он им и стал».